Когда жрецов и их приверженцев вытеснили из тронного зала, взору открылась неприглядная картина. Кресла перевернуты, дорогая обивка забрызгана кровью. С входных дверей, открывающих подземный ход в Эссагилу, во время рукопашной схватки был сорван занавес, и из-под занавес торчали чьи-то ноги. Когда занавес убрали, то увидели лежащего в луже крови сановника по хозяйству. На груди у него блестели наследственные награды, заливаемые тёплой кровью. Набусардар склонился над ним и окликнул: "Светлейший!" Цановник приоткрыл глаза и беззвучно шевельнул губами. "Он хочет что-то сказать", произнёс царь, стоявший с мечом в руках в окружении оставшихся верными советников. Раненый приподнял руку, подзывая Набусарда, и тот склонился к нему ещё ниже. Сановник зашептал ему почти в самое ухо. — Береги халдейское царство на Бусардар. Лучше погибнуть, чем утратить свободу. Скажи это всем халдеям. Скажи, что это завещают им мертвые. Губы его замеры, глаза закатились, и взор потух. Жизнь ушла из него. Он отправился в обитель вечного покоя вслед за своими предками, чьи награды носил на груди. К этим наградам прибавилось и его собственное ярко-красное пятно, из которого сочилась струйка крови. На бусердар дар тронного за плечо, светлейший, но тот был мёртв. В зале лежало ещё восемь трупов: среди них пять старшего советника и двоих жрецов. Царские солдаты унесли трупы, и заседание продолжалось уже без жрецов и сагилы и перешетьших на её шорм. Набусардар произнес еще одну пламенную речь. Однако тайное соглашение с Агилы, с Агбатанскими жрецами, а сдача Вавилона персам без сопротивления, если и Кир возьмет под свою охрану их жизнь и имущество, Набусардар на время оставил в секрете. Он только сообщил, что по халдейской земле рыщут, словно шакалы, персидские лазучки. И в доказательство этого прибавил им удалось арестовать одного из них, князя Устигу. Слова Набус-ардара произвели на всех огромное впечатление, и каждый уже без всяких оговорок отдал долг его столь устремлённой деятельности, выдержке и незаурядным способностям. И когда он предложил план обороны страны, совет единогласно одобрил его. Наконец произнёс речь Хилтасар е обещал, что как истинный государь, он будет защищать границы халдейской державы и всемерно поддерживать Набусардара в реорганизации армии и проведении в жизнь оборонительного плана. Отныне царская казна открыта для всех начинаний, призванных служить защите от персов. И тут же царь передал в руки Набусардара командование над новой великой царской армией. Живёт вечно царь принесло с позалу. Дрёт вечно верховный военачальник, прокатилось снова. Слава непобедимому на Бусардару, слава его величеству царю Голтасару, слава. Глубокой ночью почти под утро. Рабы разносили в поланкинах советников по домам. Вон езысыпали прямо в носилках. Другие же от волнения до утра не могли сомкнуть глаз. Горожане все еще стояли на улицах. Люди чувствовали, что в царском дворце решалась их судьба и хотели знать, какое будущее уготовили им сильные миры сего. Собираются ли они защищать народ или заботятся только о своем добре? Народ верил, что ему объявят решение, принятое во дворце. Более терпеливые дожидались у городских ворот до восхода солнца, пока там не были вывешены таблички с объявленным решеньем. А скандал, разразившийся в дворце, дворцовые слуги тайком обронили словцо другое, но и эти слухи повести живо распространялись по всему городу от дома к дому из уст в уста. Среди горожан находился и Сурма вместе с несколькими сверстниками из деревни Золотых Колосев. Они жаждали узнать, что ожидает деревенский люд. Предстоит ли отцам, сыновьям и братьям из потомственных военных семей проститься с своими близкими и, вооружившись улуками, идти по ходам против армии Киры?